Глава 9. Пока не опасались встретить засаду, эльфы шли поодаль за телегой, и Дайрос рассказывал Нернису то, во что он совершенно не собирался посвящать Вайоллу, а поэтому вчера умолчал. «Помнишь рассказ Пэлли про рубаху? Странная вещь, да? А говор? Я еще в трактире малко заметил, что человек, который договаривался с мастером Гвалином о цене, Говорит с каким-то странным придыханием. Но это был не вчерашний всадник. Значит, их уже двое с одинаковой манерой говорить. Понимаешь, что это значит? Из одного города? Все четверо? Не могу сказать ничего определенного про третьего. Того возницу, который свистел. Он не столько говорил, сколько кричал вслед. Хотя, может быть, он просто живет здесь дольше». «Здесь это где?» «По нашу сторону предела». «Не поднимай бровь так, как будто я сказал нелепость. Твой меч на тебя дурно влияет». «Нерью, не обижайся, но ты же никогда не бывал в этих местах, на восточных окраинах. Здесь нет такого говора с придыханием. В Дреште точно нет. Сиэрти и Торме тоже. Они не деревенские парни. И рубах таких никто не носит. Пелли права». В малиарне кого только не встретишь, чего только не продают. А я на этого покроя никогда не видела, хотя на ее попечении наверняка было достаточно рубах. Да и еще я все думал, почему их главный так быстро согласился на часть оплаты тарлами. Давай допустим, что они все оттуда. Представляешь, сколько там будут стоить белые и голубые камни? Я только пока не понимаю. Как они весь этот груз собираются переправлять? Телеги по запретному лесу не пройдут. Частями, наверное, если они действительно из-за предела. А, кстати, что там такого в этом лесу запретного? Нернис почему-то не желал думать о самом ближайшем будущем. Ах, ну да, тебе же никто не рассказывал. Понимаю. После таких рассказов молодые и отважные дети, вот как наша воительница непременно захотят туда отправиться посмотреть и приключений поискать плохой это лес во всех отношениях завалы местами трудно проходимые чаще да и водится там говорят всякое половина страшных рассказов конечно выдумки но не все предел отсекает часть леса взбираясь на подножие синего хребта и изгибается подковой запретный лес как раз внутри этой подковы Чтобы войти в него, есть всего лишь 30 сатров между двумя изгибами предела. Кажется, что это много, но ты такое расстояние легко пройдешь за день. По сравнению с размерами самого леса, узкое горло. Деревни, что когда-то были слишком близко к лесу, давно заброшены. Население сбежало в первую сотню лет, насколько я знаю. Обратно никто не вернулся. Сказки сказками... А люди просто так дома не бросают. И хорошие места тоже. А там совсем неплохо, на первый взгляд. Я как-то побродил по окраинам. Вроде бы все нормально. Но ночевать там неуютно. И звуки из леса доносятся странные. Некоторые знакомые, а некоторые я не смог опознать. Конечно, я не лесной житель, но я слышал там нечто. Не хочу пугать, но ни человек, ни зверь, ни птица так кричать не могут. А теперь давай-ка обгоним телегу. Ты чувствуешь что-нибудь впереди?» Нернис нахмурился. Ему уже и этот лес показался зловещим. Вокруг было тихо. Птицы молчали. Воды впереди не ощущалось. Или Дайрос имел в виду сказки о том, как деревья каждому встречному светлому эльфу отчитываются в лесных делах. Или не имел. эл могла бы попробовать понять по рисунку листвы. «Есть ли кто-то впереди и как далеко? А я даже пытаться не буду. Хотя она уж скорее бы с белками договорилась. Или с Айшаком». Нернис вздохнул. «Ну, не умеет он ничего такого ценного. Умел бы, похвастался». «Айшак сам с нами договорится. Я вот смотрю, он хвост задрал, ушами стрижет и останавливается часто. Давай-ка, братец, в лес. Ты налево, я направо. Девы, приготовьтесь». Пэлли, если что, ныряй в шалаш!» «Нырьё, с мечом против дубины не лезь! Против вил тоже! Больше бегай и уводи их за собой! Если будешь выбегать при этом время от времени на дорогу, очень мне поможешь! А вообще, по обстоятельствам. Мы даже не знаем, сколько их!» «Расходимся!» Дайрос скользнул в сторону и скрылся в густом подлеске. Он рассчитывал, что справа будет больше разбойников. Лес гуще!» Да и прийти селяне должны именно с этой стороны. Нернис исчез по другую сторону дороги. Подлесок заколыхался и успокоился. Пэлли даже чуть натянула поводья. Эльфы как будто отошли в лес и остановились там, бросив их одних. Ей стало страшно и одиноко, но тут сзади запыхтела Вайола. — Давай, скорее бы! Скорее! Воительницу сотрясала внутренняя дрожь. Это был не страх, не азарт, а самое натуральное нетерпение. Если бы об этом знал Нернис, он бы сразу понял — таких не лечат, бесполезно. Пелли взяла дрожащей рукой хворостину и срывающимся голосом пролепетала крысаку. «Ну, пошел, пошел». Айшакас не дала такое же нетерпение, как и его хозяйку. Он вертелся волчком, рыл копытом землю, тряс головой. Вала наблюдала за его действиями из-за плеча Пэлли и комментировала: « Ну вот, как только голову вниз нагнет, как будто носом в землю смотрит, значит собирается в бой, видишь, голову пока не пригнул: Ну давай, Пелли, пороппи эту корову. Пелли торопиться не хотелось. Она в ужасе смотрела на проклятого Айшака, как будто это он придумал разбойников на радость себе и своей ненормальной хозяйке. Дорога довольно круто повернула вправо. Пелли аккуратно выехала по большой дуге, чтобы телега не зацепилась колесом и не опрокинулась. То, что она увидела за поворотом, убедило ее, что Дайрос был к несчастью прав. Дальнейший путь преграждал ствол, лежащий поперек дороги. Даже такая наивная жительница Малерны, как Пелли, не могла принять его за случайно упавшее дерево. Айшак пригнул голову к груди, как будто хотел рассмотреть что-то у себя под ногами. В шалаше привстала на коленке Вайола. — О, собрался! Куда — Куда? Пелли трясло от страха. — Никуда, а полностью собрался. Из леса в развалку вышел крестьянин. Бородатый степенный мужчина лет сорока, сорока пяти. Спокойно прошел вдоль ствола оставив преграду между собой и путниками. По-хозяйски поставил на нее ногу и спросил. «И далеко едете-то?» Не вил, ни дубины у него не было. Пэлли никогда бы не поверила, что такой приличный селянин затеял что-то настолько неприличное, как грабеж и убийство. Убийство дев. Невероятно. Айшак застыл с опущенной головой. Дарос прекрасно видел, подкравшись со стороны леса шесть широких спин мирных селян, никаких вил, только длинные ножи. А дерево этих хлебопашцы похоже срубили давно и всякий раз выносили на дорогу по нужде. Полутемный миновал настил из сучьев, на которые бревно укладывали по окончании дела, чтобы не гнило. Арктель встречал в своей жизни не так уж много разбойников, но таких хозяйственных впервые. И, похоже, они еще и любили поговорить перед работой. Очень по-крестьянски. «Что молчишь-то, девка?» Бородач вынул из-за гранища нож и перешагнул через ствол. Стоящий на дороге лошак его не интересовал. Пелли завизжала и поползла вглубь шалаша под защиту перины и вайолы. Айшак, которого почти миновался Лянин, Нанес ему в спину мощный удар задними ногами, и разбойник налетел на крысака. Крысак не любил, когда к нему так быстро идут знакомиться без яблок, и укусил незнакомца за щеку. Это был единственный и абсолютно бесполезный вклад Мерина в общее дело. Разбойник, скорее всего, потерял сознание сразу после сдвоенного удара копытами и так и не понял, что разрушило ему крестец. Из леса, спеша к предводителю шайки, выскочило еще четверо мужиков. С четвертой сразу же свалился на обочине, как будто споткнувшись, с ножом, торчащим из-под левой лопатки. По другую сторону дороги в лесу кто-то кричал «Кажется, нернис». Селяне спеша к телеге не сразу заметили, что их стало гораздо меньше. А Айшак отсек крайнего и погнал по дороге, кусая и легая. Слева выскочило еще трое разбойников, но эти орали. «Уходим, эльфы!» «Какие там эльфы?» Старая оглобля с попонами отлетела в сторону под ноги нападавшим, и в телеге восстала достойная вайолла во всем блеске доспеха, с боевым ведром на голове и с огромной секирой. «Их!» — Сигира воительницы просвистела у Пелли над головой, почти описав круг. Служанка обняла ногу защитницы и зарылась поглубже в перину. Вайола радостно ухолос, стоя в телеге, утонув по колено в перине, но на сей раз приняв достаточно твердый упор, чтобы не вывалиться. Она была в восторге от своей боевой разминки. Злодеи отошли от шока быстрее, чем рассчитывал Дайрос. Один из грабителей попытался подколоть воительницу в ногу, но случайно, угодил рукой под секиру. Дева как раз начала замахи в обратном направлении. Разбойник выронил оружие и схватился за запястье, унимая кровь. Вайола радостно завержала. Раненый свалился у телеги с ножом полутемного в горле. Наконец из леса вылетел Нернис, меч в крови, сам он тоже глаза шальные. Что светлый кричал, никто понять не мог. А он не мог замолчать. Хорошо, что хоть успел разминуться с Айшаком, который вернулся бешеным галопом. Айшак сделал свечку и сбил наземь еще одного разбойника. Подняться лиходей уже не смог. Лошак с такой силой отработал ему задними ногами по черепу, что мотнувшаяся голова чуть не насадилась лбом на тележную ось. Отвратительный хруст, крики, ор Айшака, храп Мерина, и вопли Нерниса, которые стали странным образом перетекать в песню, совершенно доконали пэлли и довели до долгожданного обморока. Вайола, наконец, выдрала свою ногу из сестринских объятий и довольно лихо свалилась на спину разбойника, который так неосторожно повернулся задом к телеге, отбиваясь от изящных атак Нерниса. На блестящий на спинник воительницы хлынула кровь, Светлый с оттягом рубанул мечом очередного нападающего. Помогать воительнице подняться не имело смысла. Придавленный ею личный противник оказался головой аккурат между двух железных грудей, лицом в землю. Неуспокоенная, радостно урча, била его по темени рукояткой секиры. Голова не гвоздь и между грудей забивалась плохо. Противник не подавал признаков жизни. Вероятно, он умер в тот момент, когда воительница припечатала его к дороге и тем самым сломала шею. Нернис поспешил на помощь к брату. Дайрос за это время успел расправиться с еще одним разбойником. Последний оставшийся в живых селянин попытался отбить ножом колющий удар Даги, но рассек воздух. Полутемный прыжком оказался у него за спиной. И следующее мгновение острие его оружия уже показалось из груди грабителя. Айшак озверел от запаха крови и носился по дороге, топчать трупы. Дайрос высвободил Дагу и рванул обратно в лес. В лесу хрустело и шуршало. То ближе, то дальше слышался топот и тяжелое дыхание. Недумение Нерниса длилось недолго. Дайрос выгнал на дорогу хозяина постоялого двора. У этого разбойника был меч. Для человека, прожившего всю жизнь в сельской глуши, такое искусство владения клинком было нереальным, да и двигался он слишком быстро для простого человека. Пока Светлый удивлялся и прикидывал, как бы перебросить брату свой меч, Дага в правой руке Дайроса преобразилась. Она раскрылась в обе стороны двумя малыми клинками и превратилась в трезубец. Полутемный поймал оружие противника на раскрывшуюся дагу, вывернул, и меч трактирщика отправился в полет в сторону леса. Еще до того, как он упал на землю, вторая дага Дайроса погрузилась в тело врага по самые дуги. Теперь Нернис сообразил, почему его брат отбивался с правой руки более коротким клинком. В голове плыл туман. Мир странно дрожал. В ушах звучала протяжная музыка. Дайрос накатывал все ближе, как волна. «Нэрьё, кончай петь! Алярвель, держите себя в руках, брат! Ты меня пугаешь!» Арктель безрезультатно тряс своего светлого родича. Отчаявшись привести Нерниса в чувство уговорами, он отхлестал его по щекам. Песня закончилась. Пэлли все еще была там, где ей и надлежало быть, в обмороке. Полутемный решил ее пока не беспокоить, а вот Вайолла пыталась встать и вытащить голову разбойника, застрявшую по самые уши между сплющенными тазиками грудей. Дайрос, не церемонясь, уперся в плечо воительницы и рванул предмет за кровавленные патлы. Нернис смотрел на это, как на что-то далекое, невозможное, происходящее не здесь и не сейчас. Когда брат командовал, он слушался, потому что надо было что-то делать дальше, пусть даже просто двигаться. Дерево убирать, значит, дерево убирать, стилеты пересчитать, а вот снимать обувь с трупов я тебе потом все объясню воительница телегу надо отвести обратно задом Шака изловить и привязать возвращайтесь за поворот возьмите нерниса за руку и увидите его ждите там я позову пелли очнулась и стала задыхаться в перине она приподнялась и огляделась попоны и перекладина лежали рядом с ней в телеге впереди дорога поворачивала и надо было аккуратно проехать поворот а то он слишком крутой но она же это уже делала или ей все приснилось нет не приснилось нернис забрызганной кровью стоял рядом и гладил крассака войла обтирала айшака ее косынкой не приснилось это жуткая воющая песня пэлли заплакала а дайрос он погиб да нет отозвалась воительница Он на дороге, убирается. Нернис молчал и гладил Мерина. Наконец прибежал темный и, подхватив крысака под устцы, повел по дороге. Пэлли сидела, не прикрытая никаким шалашом от того зрелища, которое упрямо лезло в глаза. По обе стороны от телеги в кровавых лужах валялись тела людей. Дайрос решительно вытащил старые сапоги, в которых прежде мучился Нернис и заставил брата переобуться. Дальнейшие действия Арктелля казались Пэлли загадочными и ужасными. Он просто издевался над светлым. Здесь потопчись, теперь присядь, встань да и растаскал за собой Нерниса от тела к телу. В телегу забралась Ваюла. Она смотрела на жизнь гораздо проще, как ребенок, который пока вообще не понимает, в чем ценность жизни. В молодости кошмары начинают мучить с некоторым запозданием, так что ей до них было пока далеко. Воительницу куда больше интересовал полутемный. «Новые следы делает!» — зашептала она на ухо Пелли. «Какой умный! А ножи как бросает!» Наконец Дайрос удовлетворился результатом. Бросил в телегу какой-то сверток и привесил к заднику связку разрезанных сапог. Он обернулся посмотрел на бледную пелли, запрыгнул в телегу и пристроил перекладину на место. Попоны шалаша были как нельзя кстати. Пелли еле держалась. «Вайола, немедленно садитесь на Айшака, оседлаем его потом, Нэрьё, иди в телегу». Дайрос запрыгнул на место возницы и взялся за хворостину. Но Пошел!» Телега покатила по дороге. Еще один труп с раздробленным черепом видели только Дайерс и Вайолла. Это был тот разбойник, которого гнал по дороге Айшак. Догнал, значит. Нернис подобрал ноги, чтобы не пинать бурдюки и корзины. Уткнулся Пелли в колени и беззвучно зарыдал. Приключения оказались совсем не такими веселыми, как он предполагал вначале. И страдал светлый аль Арвель не от чувства вины, От того, что жизнь имела еще и такую сторону, отвратительную в своей подлости и кровавости. И каждое новое судорожное рыдание он сопровождал немым вопросом, на который никто не смог бы ответить. И что им дома не сиделось, селянам этим? Вечером лагерь устраивали Дайрос и Ваола. Пэлли и Нернис спали в телеге. Сон это то, что надо, хорошо, что они уснули. Полутемный разводил костер. «А я совсем спать не хочу!» Воительница, освобожденная от доспехов, ходила пошатываясь, но храбрилась. «И что это они такие нежные?» «Они просто взрослые. Дайрос подкинул еще сучьев в огонь. Давай будить!» Нернис рассматривал свою одежду. Заскорузлые тряпки, отвратительные пятна. «Это все надо снять и выкинуть!» События минувшего дня возникали в памяти обрывками, и сколько Светлый их не гнал, они упрямо возвращались. Где-то рядом журчал ручей. Полутемный нагнал брата уже у воды. В мелком ручейке можно было разве что умыться. Козеру течет, Нернис бы сейчас многое отдал за возможность погрузиться в воду целиком и отмыться. А пришлось только в лицо поплескать, да одежду сменить. Ее он бросил здесь же и пошел к костру. Разговаривать ни с кем не хотелось. У поляны его встретил часовой, айшак. Зверь потоптался вокруг и отправился обратно к Дайрсу. Пэлли слава создателю, разговорчивостью не страдала, а у воительницы рот был занят едой. Смотреть на это было невыносимо. Неужели она в состоянии есть? Даже Айша не жует по своему обыкновению ни кусты, ни елки. Светлый сел и уставился в огонь. Из леса вернулся Дайрос с мокрым свертком, воткнул поближе к костру пару сучьев, пристроил в развилках поперечную ветку и развесил на просушку стиранные вещи Нерниса. — Нерья, не переживай насчет стирки. У тебя сейчас не то состояние, чтобы думать, поэтому лучше выпей. Есть ты все равно не сможешь, Вайола, не хрустите костями. Пэлли уже побледнела. Воительница съела полкурицы и крушила зубами кости. Не то чтобы она любила грызть что ни попадя, она просто задумалась. По мере раздумий ее лицо приобретало выражение невинности и беззащитности. Округлившиеся глаза смотрели на окружающих с удивлением. Ее подвиг обретал наконец-то черты реальности. Напиваться, как в рассказах отца, совершенно не хотелось, хотя никто и не подумал отобрать у нее целый кувшин вина. Ворогов убивать оказалось нужно, но противно. Противно гадко не в бою, а после. К счастью, Вайола была тем существом, которое любую проблему может упростить, Пережить и найти в этом нечто нетривиальное. Вывод воительницы оказался далек от боя, разбитых ею и ошаком черепов, от трупов на дороге и вязкого запаха крови. А папа-то врал. К таким страшным изменениям в своей системе ценностей она была совсем не готова, но падать в обморок быстро, как Пелли, не умела. Дочь искусной оплодотворительницы избежала тяжких размышлений более естественным путем, улеглась на плащ Дайроса и уснула. Альшак пошел побродить по лесу. Что-нибудь съесть навоевавшемуся лышаку было на самом деле необходимо. Эльфы перенесли воительницу в телегу и укрыли покрывалом. Вайолла всхлипывала во сне, бормотала и ругалась. Нернис послушал. Но так и не смог разобрать что она хрипит сквозь сон светлый вернулся к костру у него были вопросы но он не спешил их задавать его полутемный брат обычно сам все объяснял Пэлли сидела тихо как мышь но в полной готовности обнимать всех плачущих нернис вспомнил свои рыдания позор то какой и все-таки дайрос был специалистом не только по части людей Перевести разговор в ту область, где нужно не страдать, а считать, оценивать и строить планы, мог только такой, тертый жизнью брат. «Ты понял, кто он был?» Полутемный намеренно выражался обобщенно, чтобы вытянуть Светлого на разговор. «Кто он?» Нернис принял правила игры. «Трактирщик. Кто он был? На самом деле?» «Человек. Слишком опытный воин для трактирщика. — Именно. Бывший наемник. Я предполагаю, что он осел в местные глуши, но быстро подмял под себя всех местных жителей. — Сколько было нападавших с твоей стороны леса, Неррио? — Пятеро. Двоих я зарубил еще в лесу. Сначала того, которому я подробности ни к чему. Значит, пятеро. Шесть с моей стороны. И еще сам трактирщик. Он не лез на дорогу. Отсиживался в лесу, но все его дружки были прекрасно тренированы. Знаешь, как я догадался, что с ними есть еще кто-то. Услышал его? Если бы. Он затаился весьма качественно, залег и не шевелился. Дайрос налил вина и заставил Нерниса взять стакан в руки. Я обратил внимание на их ножи. Простые крестьяне, промышляющие редким разбоем, нападают с тем оружием которое им наиболее привычно вилы косы дубины в конце концов а у этих были одинаковые длинные ножи в три четверти стандартного меча и заточка хороша а его меч то рассмотрел я его почистил и забрал потом покажу облегченный шесть отверстий по полотну клинка таким махать можно часами но этот трактирщик и обычным бы смог «А свист помнишь? Интересный клинок, поющий. Скорее всего, он сколотил банду из местных, когда-то мирных жителей. Несогласных выжил, оставшихся обучил. Все их ухватки были одного сорта. Я был в этих местах лет двадцать назад. Деревня была совсем другая. Не знаю, когда он здесь появился, но если бы не наше дело и спешка, я бы поискал в лесу могилы тех, кого они зарезали». И раскопал бы, единым создателем клянусь, чтобы было понятно, кто валяется на дороге и почему. Представь, что на нашем месте был бы Сораад со своим слугой, племянницей и достойной госпожой. Где бы они сейчас лежали? А сколько было таких за все годы? Попробуй думать не о мертвых, а о тех, кто будет жить. В селе все равно рано или поздно появятся другие крестьяне, и, надеюсь, им на голову больше не свалятся, ошалевший от своего мастерства наемник. Дайрос внимательно следил за братом. Нернис все-таки опустошил стакан, и полутемный подсунул ему целый кувшин. Конечно, у этого трактирщика когда-то давно тоже был первый бой, и он тоже валялся в кустах и мучился, а потом привык убивать и стал мастером или даже наставником. Не стал бы, не дожил бы до своих лет. Дайроса повело в размышления. Представь сельского парня, который мечтал завести собственный трактир. Жизнь его поломала, изувечила, переделала, а мечта осталась. Только он не понимал, что это уже не та мечта. Он накопил золото, купил трактир и землю. Но эта тишь да гладь уже не соответствовала его изменившейся натуре. Сколько он метался? Год, два? И вот результат. Он создал свое войско, трусливое, без знамени и чести. Но его воины обрели ту же уверенность в избранности и непобедимости, что и он. Много ли надо, чтобы победить купчишку или крестьянина, который возвращается один с барышом? Да всего ничего. И бы справились. Нет, Нерью, он не за медиками в лес ходил. Ему нужна была власть и подчиненные. Пей, пей и думай о том, что по дороге пройдут обозы, и никто никого не зарежет. Легче? Нет? Тогда выпей еще. Ну, сходи в кусты, а потом опять выпей. Пелли, ты меня понимаешь? Пелли никак не ожидала, что потребуется ее понимание. Она как раз закончила переделывать картину убийства многих людей в картину избавления мирных путников от разбойников. К тому же этот полутемный временами выворачивал все дело так, что мысли путались и сознание уплывало. Надо было учесть еще и этот казус. Пелли учла, прикинула и так и эдак. Все равно получалось, что он прав. Достойная Пелли, Дайрос уже изрядно выпил и перешел на высокий слог. Хватит страдать. У нас не было другого выхода. Давайте представим следующее. Я стучу в каждый двор и сообщаю селянам. Почтенные, грабить нас небезопасно, убивать тем более. Среди нас два эльфа, одна воительница, буйная, молодая и потому нелепо бесстрашная. Я и Шак, порождение дикого гоблина и скотской матери. В лесу захрустело и на поляну выбежал радостный лошак. Полутемный вспомнил его подвиги и решил, что животное честно заслужило одобрение. «Иди! Иди ко мне, тварь позорная, ценный экземпляр! Вались, почешу так уж и быть!» Дайрос с шака за храп и пригнул к колену. «Вот! Ну и как я мог объяснить тем троим, которых он затоптал, что это не просто лошак, а научно обоснованная ценность? Гадкая и злобная. Пелия!» С чего я начал? А, ну еще, с нами нежное дева, убивать которую подло. Представили? Глупо. Так какого ж я тогда оправдываюсь? Айшак заранее захрипел, предчувствуя удушение, но был совершенно неожиданно обласкан. Прости, мерзавец. Хочешь укропчика? Полутемный расщедрился на целый пучок. Нерю, кончай кусты удобрять. Тебе все равно нечем. Иди и поешь или ты тоже давай кушай а то на вас смотреть страшно цветок сиори и полевая ромашка того и гляди ветром унесет хватит лепестками трясти такое впечатление что до нас в мире вообще никто никого пальцем не тронул светлый мой тебе еще что-то не ясно сапоги зачем наверне стяготился этим отвратительным фактом раздевать мертвых верх непотребство А, ну да. Значит так. Едут за нами четверо в плащах. Приезжают в село и видят. Трактирщика нет. Его жена объяснить ничего не хочет или не может. Село тихое, подозрительно пустое. А они тут, кстати, не так давно проезжали в сторону Малерны. Значит, что-то случилось. И вот они въезжают в лес. Впечатлились? Рисуем дальше». За поворотом дороги они наткнутся на тела. Трактирщик и еще один селянин заколоты, двое других убиты ножом в спину. Тот, что с порезанной рукой, ножом в горло. Еще двое валяются в разных местах с раздробленными головами, бородатый со сломанной спиной. Ну и, конечно, самый загадочный мертвец – Вайолин. У него такая дырка на темени, что запросто можно задуматься о буйных огромных дятлах и уши стерты пусть думают как такое возможно и в довершение картины один из покойников на дороге и еще двое таких же в лесу зарублены мечом нырью если бы ты столкнулся с таким обильным на несуразности сюжетом ты бы попытался хотя бы в целях сохранения собственной жизни понять кто их всех отправил в вечные чертоги да конечно я бы попытался прочитать следы посмотреть кто и чем был вооружен именно я сделал все что мог они увидят следы телеги почтенного сурада уходящий вдаль по лесной дороге некий лошак судя по тем же следам плелся все время сзади плащеносцы непременно обнаружат что сурад остановился этот мерзкий скряга не взял только ножи селян Отбирать оружие мертвых – плохая примета. Но все, что на них было – хорошие сапоги, амулеты, обереги, даже хорошие пуговицы – все собрал. Нэрьё, не закатывай глаза. Когда на поле боя гибнут воины, и нападающие, и защитники, окрестные крестьяне равно обирают тела и тех, и других, и спаси создатель раненых. Многие после этой жатвы переходят в разряд мертвецов. Никакой Сурат не проехал бы мимо восьми пар хороших сапог и не обыскав тела. Заодно отсутствие восьми пар сапог не позволит точно понять рисунок боя. На этой дороге и в лесу теперь надо три дня сидеть, чтобы хоть в чем-нибудь разобраться. Теперь все выглядит так, как будто Сурат прибавил ходу, только миновав отваленное бревно. Или я, по-твоему, должен был оставить следы того, как вчерашний дохлый лошак... Бодро дробил копытами черепа, Сороад кидался ножами, а его слуга благородным клинком рубил головы сельским разбойникам. «Неррио, пусть они размышляют, кто кого в лесу убил и кто следы заметал. Вполне небрежно, видно, что заметал, но качественно. Не видно, чьи были следы. А Сороад должен был остаться Сороадом. И остался. Пока вы с Пелли обнимались в телеге, то есть спали в обнимку, Я закопал сапоги и прочий хлам в лесу. А вот чего я не могу сделать, так это заставить тебя забыть, как ты рубил и пел. Кстати, а что это был за жуткий вой? В принципе, я догадываюсь, что это песня, но хотелось бы знать, о чем она?» Светлый понял, что брат иссяк и больше не намерен утешать особо чувствительных. «Дайр, у меня такое впечатление, что неделю назад я был ребенком». А теперь постарел это страшно нашему то есть моему повелителю Амальросу почти две тысячи лет живет же грустно ты просто мало выпил жизнь же очень быстро меняется например я еще позавчера хотел убить вот эту скотину дайрос дергал за губу айшака который завалился ему головой на колени как домашний пес скотинку аслище поганый морда мерзкая теплое Поднимись, я тебя поцелую. Какая же ты ценная тварь. Пить будешь, гадюкин сын, пока хозяйка не видит. Айшак был вздернут за холку и покорно выхлебал все, что ему налил в кофр обожаемый сильный вожак, после чего упал. Все, спекся, слабак. Дайрс заливал бой вином. Нернис глушил свои муки тем же, следуя примеру и совету полутемного брата. Пелли пила за компанию. Ее еще никто не учил правильно выбирать компании, иначе она бы полностью осознала все, что происходило дальше. Сначала голодный, выпивший кувшин вина Нернис, попытался спеть то, что он пел в бою. Дайрос поздравил брата с очередной победой, заявив, что волки навсегда ушли из этих мест. Светлый был хорош настолько, что что согласился выслушать стихи без рифмы, но полутемный пообещал в них бездну смысла. Потом поэт искал змею, но не нашел, и стихи обошлись Нернису сравнительно легко, без жертв. Это Пелли еще помнила. Но смысл стихов она не поняла. Ее обожаемый принц делал умное лицо, но по всему было видно, что и для него этот смысл не вполне ясен. Дайерс, Видя невменяемость спутников, пытался им помочь и дополнял чтение комментариями. «Нет осенней листвы, только эльф украшает собою Иву, одинокий желудь. Ну, это же типично, ну, эльф на дереве, а ну вас, вот еще!» «Страшно, верят в легенды, сыны дровосеков о бессмертных в лесу, эльф не может дать дуба». «Жизнеутверждающий, да? Или вот?» Эльф о корень споткнулся. Старый дуб был им назван дубиною старой. Любит эльф констатировать факты. научно вы не находите? Тогда еще. Эльф пускает стрелу. Умер старый клыкастый секач поедатель дубов нерожденных. Это о приумножении лесов. Цикл стихов называется «Дубы и эльфы». «Мой светлый период в творчестве, Пелли. Ты не нечувствительна к поэзии». Вот другое дело, Нернис, видишь, он плачет. Айша, уйди, дай я брата обниму. Нернис плакал почти от счастья. День был страшным, вино вымороженным, но все остались живы, и даже Дайрос, вопреки ожиданиям, прочитал не нечто постыдное про голых дев, а вполне приличное, ни одного похабного слова. Не фраль, а не брат. Может же, оказывается... Жаль только, что светлый период в творчестве у него давно прошел. Как оказалось, у Дайроса прошло еще и лирическое настроение. Полутемный вновь приступил к активным действиям. «О, я, кажется, решил одну сложную задачу. Нерьо, а принесите-ка нашу братскую чашу. Ладно, ползти не надо. Пелли, то мятое блюдо в его сумке, помнишь? Неси, сейчас я все объясню». Пелли пришла в то состояние неуемной веселости, когда кажется, что можно еще много чего выпить, но на самом деле пить больше нельзя. Она очень хотела что-нибудь спеть, но не знала ничего, кроме детских песенок, которые когда-то ей напевала мать. При эльфах исполнять такую чепуху неприлично. Конечно, они думают, что не могут дать дуба, но это пока за них люди как следует не взялись. Вайола брыкалась во сне. Вытаскивать из-под нее мешок было трудно, но Пелли справилась. Дайрос что-то усердно втолковывал Нернису. Нернис выражал эмоции бровями, иногда жестами, но в целом, похоже, был согласен с доводами. Потом он кивнул, пожал руку полутемному брату, и Пелли поняла, что момент упущен. Темное нетрезвое чудовище заморочило голову прекрасному светлому принцу и склонило его... Ну, к чему-то точно склонило. «Милая наша Пэлли Дайрс стоял с полным блюдом вина и почти ничего не проливал. Твои заслуги перед нами неоценимы, долг невосполним, наш. Мы с братом долго спорили, кто как и чем из нас, кто из нас тебе более обязан». И решили что никто то есть поровну каждый из нас должен взять тебя в жены не сбивай меня девы не на время и не по очереди в том смысле что у эльфов не может быть одной жены на двоих хочешь быть женой на двоих а чего тогда подпрыгивать вот значит в этом месте наши обычаи сходятся таким образом если ты не можешь именно этим путем то есть мы этим путем никак не можем короче одна сестра на двоих вполне может быть это естественно хочешь братьев один нормальный другой я а я как брат очень даже неплох нервис подтверди видишь он кивает что значит если он хочет а мое мнение где мы вообще в данном вопросе с ним сходимся поскольку это общее тело то есть дело ваше тело наше дело или наоборот я запутался с тобой пели Братьев заводить гораздо легче, чем сестер. Короче, дева наша ценная. Пей, пока наливают. Это братская чаша, а не блюдо мятое. За отказ кровная месть. Ты хочешь крови?» Этого пэлли сегодня насмотрелась вдоволь и больше не хотела. А в том, что темный может убить быстро и на ощупь, не сомневалась. Дайрос приподнял засыпающего Нерниса заворот рубахи. И показал ему братский сосуд реакция была правильной не пить из этого было нельзя нернис выпил пил честно дайрусу пришлось отнять чтобы самому приложиться все готово поздравляю пелли теперь у тебя есть два брата а ты есть у нас никуда не уходить если что зови альшака завтра нас везет вайола как хочет пусть так и везет два брата здорово да А еще я тебе завтра уши проколю темный растянулся рядом с нернисом пелли смотрела на двух спящих эльфов и не понимала не понимала как она может вот так любить этого замечательного зеленоглазого уже брата не понимала потому что теперь это было неправильно не понимала чем два остроухих пьяных мужика отличаются от двух обычных пьяных мужиков которых она в своей жизни неоднократно таскала из трапезной по комнатам. Не понимала, как можно вот так спать на земле. И еще два спящих в повалку брата — это не просто два спящих в повалку. Они пачкаются, пылятся и могут свалиться в костер. Пэлли приступила к новым тяжким обязанностям. Откатила, повернула, уложила, укрыла. Между братьями... Как раз осталось место. Пэлли втиснулась, по привычке прижалась к Нернису и вспомнила «Я тебе завтра уши проколю». Обещание было страшным, но она понадеялась, что темный брат о нем не вспомнит, и уснула. Ближе к утру проснулась воительница. Костер потух, остатки ужина валялись как попало. Вайола быстро навела порядок и приволокла сучьев для костра. Потом еще раз прошарила окрестный ельник и принесла еще охапку. Делать было больше нечего. Неуспокоенная воительница обошла окрестности дозором, чуть не раздавила ежа и вернулась к костру. Надо же, как они мирно спят! Хоть сейчас нападай! Хотя это неправда. Светловолосый успеет убить раньше. Дайрусу стало душно. Он открыл глаза и посмотрел в нежное, розовеющее небо. Рядом лежала Пэлли в обнимку с Нернисом. Все они втроем были укрыты покрывалом и периной. Жарко, конечно, но утром весьма кстати. А вот это... Полутемный провел рукой по волосам. Тина какая-то. Выпутав из волос что-то скользкое и длинное, Арктель был поражен. Некто, хотя нетрудно догадаться, кто именно вплел ему в волосы кувшинку. Нерье, вставай, озеро не так уж далеко. Доброе утро, достойная воюла. Благодарю вас за такой изящный и нежный дар. Не вы, а кто? Да впервые слышал такую наивную детскую ложь. Если не она, то остается только Айшак. Но это не Айшак, топчется вокруг телеги, краснеет, пыхтит запрягает крысака полутемный приуныл только правильно определил одну деву как тут же вторая начала создавать проблемы ладно до жениха день лесом день полем а там уже недалеко свеже назначенная сестрой Пэлли собиралась поутру помучиться вчерашними проблемами но ей не дали не дал ей коварный темный брат она как не старалась не могла его считать даже на четверть светлым Он отправил Нерниса и Вайолу к озеру за водой и помыться, а сам собрался исполнить свое обещание. От вида иголки, загнутой на манер крючка, у Пэлли сразу же закружилась голова. Наверное, Дайрос рассчитывал, что чувствительная девица упадет в обморок, и он проколет ей все, что надо, без проблем. Не тут-то было. Есть ситуации когда девы предугадывают такое развитие событий. Они лежат в полном бесчувствии, а над ними издеваются грубые мужчины. Дайрос даже не сразу понял, зачем Пелли задирает юбки, да еще так неприлично высоко. Просто поначалу она делала это слишком медленно. А зато потом новая родственница показала очень приличную скорость в беге по лесной местности, пересеченной упавшими стволами. Тропинка к озеру, которую протоптала ранним утром воительница, позволяла бежать почти не спотыкаясь. Дайрусу было не слишком удобно ловить Пелли одной рукой, в другой руке он сжимал свое страшное оружие. Шустрая девица пользовалась тем, что она есть никто иная, как сестра, поэтому ее нельзя отловить на манер Айшака, сбить с ног и И завалить полутемному приходилось бежать рядом и уговаривать Пэри. Все девы, у которых есть серьги, сначала прокалывают уши. Нернис и вайола заслышав позади топот и вопли, благоразумно уступили дорогу. Милая моя, я же промыл иголку в вине, я же не могу с ней бегать. Топот затих где-то у озера, а потом раздались вопли спасите помогите светлый и воительница рванули вперед уши ушами но девы которых всего лишь укололи так не орут и точно берега озера оказались илистыми а местами болотистыми то ли полутемный специально загнал пелли в топь, то ли она сама туда угодила но дайрос собирался воспользоваться моментом он перекинул кувятший по пояс пелли толстую корягу, а теперь полз по ней к несчастной девице, вместо того, чтобы ее вытаскивать. Свой крючок он зажал губами, поэтому разобрать в точности его слова было невозможно. Но суть Нернис понял. Непременно спасет, как только уши сестре проколет. Пэлли была в безвыходном положении. Руки заняты корягой, ноги скованы трясиной. Даэр. «Тебе не стыдно? Кто так с сестрами обращается?» Светлый был возмущен. Дайрос пристроился на коряге на корточках, взял в руки иглу и возразил. «Я слышал, что все братья и сестры именно так в детстве и поступают. Дерутся, ругаются и жалуются друг на друга родителям. У нас не было совместного детства. Я восполняю пробелы». «Сейчас Пелия меня немножко поненавидит». Потом уши заживут, и она снова будет меня любить. Сестрица, не верти головой, ты же не хочешь оказаться с проколотым носом, как арчанка. Чем быстрее проколем, тем быстрее вытащим тебя отсюда. Ну вот и все. И стоило бегать. Дайрос прополз по бревну обратно, вытащив Пелли на себе. Теперь тебя надо отмыть, а мы тебе по-братски одолжим что-нибудь из одежды, и меня тоже надо отмыть. А в ближайшем городишке... Купим пару платьев, лучше три. Ну, не плачь, потом сама радоваться будешь. Я тебе еще колечко подарю. Войтельница, забыл сказать, второй орден вам обеспечен. За отвагу. Пэлли зашла в воду, наклонилась и делала вид, что полощет подол. Хотя в таком грязном платье окунаться следовало целиком. Дайрос, например, так и собирался сделать. Надо было только зайти поглубже где вода была не такая мутная. Но Пелли его еще не простила. Она дернула проходившего мимо темного за ногу, и он отправился купаться на грязном мелководье. Светлый брат радостно поддержал ее с берега. «Видишь, Дэр, какая у нас сестренка мстительная! в тебя! И волосы, кстати, белые-белые, как я помню. Пелли, тебя точно в роду темных не было?» Вайола наконец поняла, кем приходится двум эльфам эта невзрачная девица. Но проспав весь процесс братания-сестрения, она сочла, что ей после боя оказали особое доверие и открыли тайну. По возвращении на стоянку Дайрос снова взял командование на себя. «Будем считать, что повеселились и размялись, а к озеру прогулялись даже быстрее, потому что бегали». Но я бы не советовал всем ежедневно мокнуть, особенно девам. Быстро переодеваемся и трогаемся в путь. Вайола, сегодня повозкой правите вы. Одевайте свое прекрасное платье. К вечеру мы покинем лес. А за лесом сел гораздо больше. И не исключено, что нам кто-нибудь может попасться навстречу. Пелли, развесь свое платье на просушку поверх попон. Надеюсь... До вечера оно высохнет с ветерком, Нернис. Я думал, что ты весь день сегодня проспишь. Значит, будешь сидеть и скучать в телеге. Ну, иногда мы можем пройти часть пути лесом для разминки. И для разведки тоже. Красак кивнул на прощание поляне. Айшак попытался порвать привязь и вырваться на свободу. Дайрос недобро на него посмотрел. Потом вспомнил, как вчера расчувствовался и и даже поцеловал это отродье и посмотрел еще злее. Лошак притих и смирился. Дорога была тиха и пустынна. Хорошее время года. Может быть и без лишних встречных проедем. Дайраз был доволен почти всем, особенно своей вчерашней находчивостью. А тем, что его изворотливого и шустрого подловили за ногу нет. Повторив мысленно сто раз. Нельзя расслабляться и недооценивать противника. Он счел себя достаточно наказанным и перестал сердиться на Пелли. Пелли полдня проспала в телеге. Платье уже высохло на солнце, и теперь она могла сменить воительницу на месте возницы. Вайола заползла в шалаш пожевать. и братья шли и бежали лесом, и на ау сестры отклыкались голосом Сорада и Нерниса. Хорошо, что все окрестные крестьяне готовились к сбору урожая. Дороги были пусты, а праздные путники в этой части империи редки. Светлый и темный временами нагоняли телегу и приносили добычу. Мужчины никогда не упустят возможность слегка посоперничать и произвести впечатление на девиц, даже если девицы, сестры или чужие невесты то, что два представителя мужского племени были эльфами, нисколько не меняло сути дела. Паэлли уселась поудобнее, подобрала вожжи и принялась размышлять. Служанка привыкла чаще исполнять чужие приказы, чем приходить к решению самостоятельно. Поэтому размышления над темой, как правильно любить брата, продлились почти до вечера. Оказалось, что если много думать, Дорога становится короче, и день тоже. За это время Пэлли успела честно рассмотреть вопрос разной продолжительности жизни людей и эльфов, несколько раз напомнить себе о бесполезности мечтаний и прийти к выводу, что ее темный брат оказался, как обычно, как не противно, прав. Временами навещаемая, томно вздыхающая по прекрасному принцу, беззубая старуха, Зрелище не столько комичное, сколько тягостное и отвратительное. Совсем другое дело престарелая сестра. С учетом, что брат не является кровным родственником, любить его можно все-таки чуть больше, чем обычного брата. В положении сестры нашлись и другие преимущества. Вполне допустимо целовать этих самых братьев. Темного – для маскировки, светлого – для удовольствия. За этот день Пэлли стала еще взрослее, потому что нашла в себе достаточно честности, чтобы удивиться собственной изворотливости. Правда, она быстро пришла к согласию с собой, решив, что в обряде братания заложено нечто большее, чем просто питье вина. И что-то все-таки передается с этим действием от брата к сестре или от сестры к брату поэтому изворотливость это несомненно от темного оставалось только перейти от размышлений к делу воительница была абсолютно права когда предположила что нернис собирая по склонам аврага в позднюю землянику должен был отставать удаляться от дороги и терять контроль над ситуацией те же претензии были предъявлены дайерсу который завалил подсвинка где это видано и чтобы молодые кабанчики паслись у дороги в одиночку, напрашиваясь на ужин. А в сказке о том, что остроухие охотники способны убивать врагов, собирая ягоды, достойная Вайолла верить отказывалась. Она отлежала себе бока и потому была не в духе. Масло в огонь ее возмущения добавляло Пэлли со своим проявлением родственных чувств. Дайрос был награжден поцелуем. Потому что кабанчик какой свеженький, нернис за землянику, которая какая сладкая, еще раз темный за какого миленького поросеночка, и опять светлый, потому что такой заботливый. Как можно было убитое животное считать миленьким, воительница не понимала и переспросила. «Пелли, ты хотела сказать, что кабанчик дохленький, а не миленький?» Пелли пришлось признать, что дохленький. А со стороны Дайроса было крайне любезно умертвить его не у всех на виду, поэтому темный был поцелован еще раз, и следом светлый, чтобы никому из братьев не было обидно. На этом поводы целоваться иссякли. Нернис решил, что Пелли страдала от одиночества не меньше, чем его полутемный брат, поэтому, став сестрой сразу двух братьев, она так бурно выражает свои чувства. Арктель, которого еще никогда в жизни не целовали так неискренне, покопался в своей безрукавке, вытащил очаровательное колечко с белым тарлом и торжественно надел Пелли на пальчик со словами «Как обещал, это тебе, сестренка». И про себя добавил «За изворотливость и умение ловить момент». Ночью, в таки веревку, сбежал Айшак.